Глава 31. На экране между титанами шла смертельная схватка. Настоящее побоище. Положение оказалось безвыходным. Помощи ждать было неоткуда. Мечущиеся вдалеке по экрану гигантские фигуры удивительно не вязались с приглушенно-робкими криками и визгом, доносившимися из микрофончика, укрепленного с помощью металлического зажима на полуоткрытом оконном стекле ее машины рядом с сиденьем водителя. У нее над ухом титаны не орали, а попискивали, словно мыши. — Просто смешно, — решила Адриан, и утомленная нескончаемой батальной сценой в конце концов вообще вырубила звук. Так было значительно лучше. А тем временем на гигантском экране кровопролитие, потребовавшее должно быть ни одной цистерны кетчупа, все продолжалось. Пока что кровью исходил, конечно, не отрицательный герой, поняла Адриан, судя по тому, что второй гигант со зверским выражением лица, который наносил время от времени удары героини, избивая ее, мог быть только злодеем. Он так последовательно и неукротимо занимался своим гнусным делом, что это почти восхищало. Полуобнаженное тело кинозвезды извивалось под его ударами, наносимыми под самыми разными углами, но причинить ей серьезное увечья ему так и не удавалось. Он ведь не знает, что ее груди, накачанные силиконом, — подумала Адрин. Это тайное оружие героини. Она просто не боится его, так как боится счета, который поступит ей в конце года от хирурга по пластическим операциям. Хотя перед экраном свободного места было хоть отбавляй, Адриан предпочла по обыкновению припарковаться в самом конце драйв ина По своему опыту она знала, что спереди чаще можно оказаться возле машины с хихикающими девочками или любовниками, которым плевать на покой находящихся по соседству зрителей. В ее ряду других машин вообще не было. Да и впереди, на противоположной стороне проезда, следующий ряд пустовал. Зато в других, расположившихся полукругом и разделенных широкими проходами, стояло множество машин, развернутых в сторону экрана и снабженных, как и машина Андриан, микрофончиками, которые подсоединялись к металлическому столбу. Задумавшись, Адриан попыталась представить себе, что почувствует какой-нибудь археолог, откопав среди покрытых атомной пылью развалин, оставшихся после Последней мировой войны, таинственные сооружения. Скорее всего, в далеком 2500 году этот мутант, с лицом, покрытым безобразными струпьями, решит, что раньше гигантский амфитеатр был храмом под открытым небом. Или нет? кладбищем, обнесенным в древние времена высоким забором. До чего же, — подумает он, — нелепые саркофаги были у тех людей, живших в дохолокостовую эру? Примечание. Холокост — всемирная катастрофа. Какие-то металлические ящики самых разных форм и размеров Некоторые настолько большие, что в них вполне можно было хранить целые семьи. Ширь за Форд, Шевроле, Кадиллак. Может, название каких-то там племен решит он. И почему-то внутри саркофагов можно было еще и сидеть и лежать. Очевидно, парочкам и после смерти требовался комфорт. А может, так предписывал племенной этикет? Очень-очень странно. Какие все же непонятные люди существовали во времена до Большой бомбы. В этот момент через два ряда перед ней Адриан видела только крышу, как бы плывшую над стоявшими впереди автомобилями, по проходу начала двигаться чья-то машина с выключенными фарами. Внимание, Адриан, сразу же переключилось. Что за нахал? Тут же поразилась она, увидев, как из проезда, дав задний ход, неуклюже пытается выбраться другая машина, включившая свет, чтобы не наткнуться на соседей. В ответ послышались сердитые протестующие гудки. Адриан снова перевела взгляд на экран, где окровавленный, но непокорный герой-любовник упрямо полз вперед, чтобы спасти красавицу от избивавшего ее злодея. — А ну, достань его, тигр! — мысленно обратилась Андриан к киноспасителю, не испытывая, впрочем, особого интереса к происходившему на экране. Зевнув, она поглубже вдавилась в сиденье. Уголком глаза, однако, Андриан продолжала следить за машиной с выключенными фарами. Та незаметно приползла в ее последний ряд. — Еще один мизантроп. — решила она, полагая, что вот сейчас водитель объедет ее и встанет где-нибудь в конце ряда, ища, как и она, благословенного одиночества. Но машина почему-то пристроилась рядом с ней. Какая-то иномарка, а если точнее, то Ситроэн. — Пора объявлять розыск, — предложил Стоун, входя в отдел. — Симмонс, все сходится. Он в Ситроэне. А если вдруг ускользнет, надо искать его в Крайслере. «Да — Лучше установить наблюдение за его домом, — решил лейтенант. — Черт подери! Сегодня вечером нам нужно бы иметь под рукой все управление. Где же сейчас эта писательница, будь она неладна? Так прогнусавил Смизерс, обращаясь к Тимсу, По телефону передали, что наши наблюдатели напали на одного из соседей этой круэс, который видел за домом припаркованный на боковой улочке голубой Ситроэн. Прошлогодний снег, но уже давно знаем, что он там был. Хорошо, — невозмутимо прокомментировал Смизерс и шмякнул трубку. Но учтите, лейтенант, это ведь было раньше, до того, как звонил управляющий. — Господи! — простонал Тимс. — Значит, он видел, как она уехала, и поэтому действовал наверняка, пытаясь проникнуть в ее квартиру. — А может, — предположил Стоун, — он даже поехал за ней следом, в ресторан или еще куда-нибудь, чтобы убедиться, что ее долго не будет дома, и у него есть время, чтобы переворошить у нее все вверх дном, — Стив, в отличие от своего напарника, с горечью осознав, что они нарушили первую свою заповедь сохранять и защищать человеческую жизнь, предположил иное. По его мнению, если Симмонс на самом деле последовал за мисс Круис, то он наверняка вернется, чтобы перехватить ее. Стив знал, что, хромая, она не сможет убежать от своего преследователя и в то же время не будет кричать и звать на помощь. Для этого она чересчур горда. Ему во что бы то ни стало необходимо добраться до ее портфеля, где она держит свои заметки по расшифрованным пленкам. Ради этого он сейчас живет. Его цель — уничтожить ту грязь, про которую он твердил Бернстайну. Стив знал, что этот человек без колебаний убьет ее, если решит, что это необходимо. Но говорить об этом не имело смысла. О такой возможности знали все, кто находился сейчас в отделе. «Ладно», — решительно произнес Тимс. «Давайте проверим все, что можно». Перечисляя, лейтенант щелкал пальцами. «Всех ее друзей. Рестораны, бары, все места, о которых она когда-либо упоминала» объявление о ее розыске нам сейчас не слишком поможет надо искать самим в конкретных местах да какие у нее друзья проворчал стоун она же говорила что тут у нее никого нет как то она упомянула что заезжает в одну закусочную где всегда можно перехватить гамбургер в драйфин подхватил стив И еще она говорила что бывает в другом драй где всегда можно посмотреть новые фильмы. Будем надеяться, — мрачно заметил Тимс, — что сегодня вечером она не там. Лучшего места для убийства я у нас в городе не знаю.